Глава 30. Москва, 2019 год. Я осмелилась нарушить хронологию. Мне хочется проводить во взрослую жизнь Артема, Олю и Дашу до событий, в которых они не были участниками, и даже свидетелями их. Так, наверное, детей уводят из комнаты, где происходят страшные вещи. Мы еще вернемся туда, где дрожит занавес трагедии, готовый вот-вот подняться волею судьбы. Время, на самом деле, в разных местах и у разных людей движется по-разному. У одних тянется, у других летит. В пиццерию к Гургену приходят уже другие школьники. Его старые знакомые стали студентами. Приходят с друзьями, с девушками. И другой мальчик мчит на велосипеде в немыслимой куртке с костром на спине и надписью Горячая пицца. Луиза кое-кого из своей старой гвардии выдала замуж и за границу, и у нас. А кто-то уже смотреть не мог на мужиков, купил домик в глуши или уехал за границу в одиночку отдохнуть от долгой веселой жизни, пока деньги не кончатся. У нее был целый выводок новеньких девчонок. Насмотрелись по телевизору, как шикарно живут эскортницы. Так модно стали называть себя проститутки. Какие дома, какие лестницы, какие деньжищи, и прилетели в Москву. Куда ж еще? Квартира Широковых была почти закончена. Строительные работы завершены. Правда, вместо люстр по-прежнему висели лампочки на шнурах. В гостиной не было мебели, и холл не был оборудован, и прихожая. Но уже не надо было снимать обувь, прежде чем зайти из коридора и холла в комнаты и кухню, чтобы не наследить. Хотя снимали по привычке. И Артем, наконец, привел Олю в гости. Квартира ее не ошеломила, как он ожидал. Она уже много лет жила в прекрасных условиях. Только тот, кто прошел тесноту, неустроенность, коммуналки, с восхищением разглядывает новые квартиры, друзей и знакомых. Слава богу, ваша стройка века подошла к концу. Да уж, остались мелочи. Это кухня, первая и главная комната в нашем доме. Спальня родителей, папин кабинет. Это гостиная, только без мебели. Но папа сказал, скоро будет и мебель, и люстры, мамина мечта. У него новый проект, перепланировка, дизайн. Знаешь для кого? Для Даши. Ее замуж выдают, квартиру в подарок, в складчину с родителями жениха. Будут хвастаться на свадьбе. Модный архитектор все делает. Даша замуж выходит? За кого? Не знаю. Вряд ли у кого-то из наших есть деньги на такую квартиру, даже в складчину. Нашли ей по статусу. Теперь идем ко мне. У тебя уютно. Нравится? Сможешь что-то поменять, если переедешь ко мне, если мы поженимся. Я не поняла. Ты мне делаешь предложение? Можешь считать. Тебе нужны такие формальности? Я не свадьбу имею в виду. Ты же меня ни разу не поцеловал. Я уже подумала, мы перешли эту черту и можем быть только друзьями. Это ты держишь дистанцию. Что я должен думать? Может, просто позволяешь мне быть рядом? Детская дружба. А тебе родители подыскивают мужа по статусу. Артем, что ты выдумал? Я же тебя люблю с седьмого класса. С самого-самого начала. А ты... «Так смотрел на Дашу. Я думала, ты любишь ее до сих пор и всегда будешь любить». Он поцеловал ее. «Дурочка!» И опять поцеловал. Но тут послышались шаги за дверью. Тихие шаги. Мама вернулась с работы. Люся зашла в холл. Перед Артемовой дверью стояли две пары кроссовок. Большие Артема и поменьше, явно женские. Она тоже по привычке сняла туфли, и на цыпочках прошла на кухню. Первый раз Артем привел девочку в дом. Кто она? Как сложится отношения? Не отберет ли Артема у них родителей? Села на стул, даже холодильник не открыла. И тут дверь нараспашку и две счастливые мордочки. «Мама, как хорошо, что ты пришла. У нас новость солей. Вы же знакомы?» «Знакомы, знакомы. Мы решили пожениться. Самое время». «Да? Поздравляю. Хорошо, что не успели купить мебель в гостиную. Какая гостиная? Будет детская. Когда?» «Свадьба? Договоримся. Надо же подготовиться». «Ребенок когда?» «Тетя Люся! Он только что меня в первый раз поцеловал!» Люся вздохнула облегченно. «Можно не торопиться. Все как у людей. И девочка верная!» – испохватилась. Но не тяните долго!» Такая хорошая комната, светлая, на солнечной стороне и пустая. Оленька, ты не спешишь? Я сейчас позвоню Боре, папе. Ему будет приятно. Тетя Люся, не спешу. Куда теперь спешить? Вот и хорошо. Боря, это я. Ты еще на работе? Сможешь приехать прямо сейчас? Ничего не случилось. В смысле плохого. Артем Оленьку привел наконец. И представляешь, они женятся. Встала. Оля, с твоими родителями мы все повторим. А сейчас готовим стол. Это надо отметить. Артем, возьми деньги и в магазин. Шампанского полусладкого, нарезку, форель, сыр. Что еще, Оля? Можно пару салатов готовых. Вот что, идите вместе. За столом было шумно. После всех тостов Люся сказала. Люстры пока можно не покупать. И мебель в гостиную. Совсем другая будет нужна. Детская. «Ну что ты, Люсенька, это большая комната, будет не детская. Я вам, ребята, такой проект закачу. Зоны. Спальная, отдыха, рабочая, стенку раздвижную сооружу. А детская как? Очень срочно». «Нет, пап, еще и в проекте нет, только в перспективе». «Тогда из твоей комнаты сделаем детскую, а пока живите на две, согласны?» «Пап, мы на все согласны». «Оля, что ты молчишь?» «Артем еще не муж, а командует». «У тебя научился», – обняла его Люся. «Выпьем за равенство, за демократию в отдельно взятом доме». Выпили. Дашины родители готовились к свадьбе. У них сложились вполне родственные отношения с родителями жениха. Там тоже был единственный ребенок. Встретились в кафе, как всегда. Проект квартиры был готов. Строители обещали все закончить за месяц. Еще месяц на дизайн, и к сентябрю все будет готово. Если отправить их в свадебное путешествие в 20-х числах июля, приедут к себе домой. Ключи вручим на свадьбе. И тур в Грецию на Сорос. Летом как раз не жарко, море прекрасное. Отель отличный на первой линии. Значит, свадьбу 20 июля? Лучше после 25-го, с запасом. Какая там выпадает ближайшая суббота? Пора их поставить в известность, Даши надо готовиться, платье и все такое. А Кирилл может запросто умотать в свою любимую Индию на все лето, считает заслужил, Кембридж за плечами. Ну, помолвку устроим, список гостей оставит и отпустим. Давайте только мы, гостей не надо. В это воскресенье, в понедельник заявление подадут, что откладывать? Кирилл отрывался, как он говорил, спал до двенадцати. Отец позвонил в час дня с запасом. «Сын, какие у тебя на сегодня планы?» «Еще не созванивались. А что?» «Подъезжай в офис. Надо поговорить. Если все решим, я тебя недельки на две, а то и на три в Индию отпущу. Хочешь?» «Еще бы! На Гуа! «В сентябре выходишь на работу. Приезжай, поговорим и свободен. Хоть до утра». «Годится». Приехал прямо из дома. «Я весь внимание, пап». К сентябрю подготовят кабинет. Введу тебя в совет директоров. Месяц на ознакомление. Выберешь, чем будешь заниматься вплотную. Пап, тогда можно в Индию до сентября? Исключено. У тебя 23 июля свадьба. Потом свадебное путешествие на Сорос. Мы там были с мамой летом. Лучше всяких Мальдив. Постой, постой. Какая свадьба? Я не готов. И как я невесту выберу за месяц? Не из Индии же привезти. «Невесту я тебе уже выбрал». И с родителями ее ударили по рукам. «Папа». «Спокойно. Студентка МГУ. Третий курс. Красавица. Обзавидуются твои друзья. И вообще, женить бы для людей нашего круга серьезный коммерческий проект. Так и отнесись к этому. Не подведи». «Пап, опомниться не могу. Надеюсь, у тебя нет девушки? Наследника не соорудил?» «Не соорудил. Сам отвез меня, когда еще, в их скорт агентство «А там какие наследники?» Хоть был уверен, что не подхватишь какую-нибудь заразу. «Слушай, девочка, загляденье!» «Можешь посмотреть фотографию, отец переслал. И в одноклассниках. Умница, красавица, студентка!» «Красивая, очень, но глаза холодные. Включи одноклассников!» Даша выставляла фотографии с курортов и вечеринок. «Да, пап, она красивая!» Ну, какая-то демонстрация мод. Помолвку устроим на днях, чтобы к свадьбе успеть и к сентябрю вернуться. И она согласна? Вот так, неизвестно за кого. Почему неизвестно? Резюме у тебя блестящее и перспективы. Она молодая. Какую сделаешь из нее жену, такая и будет. Боюсь, ее уже сделали. На помолвке только вы и родители. На свадьбу оставишь список гостей, пошлем приглашение. «Кирилл, настройся, пожалуйста. До помолвки три дня. Постарайся обоять ее. Ты же умеешь. Все, свободен. После помолвки, как хочешь. Можешь с ней повстречаться до свадьбы, можешь в Индию». «В Индию. Когда еще смогу принадлежать себе, делать, что хочется, встречаться с кем захочу? Не дал ты мне нагуляться, пап. Для того и женю, чтоб не нагулял чего или кого. Иди, сынок, мне работать надо». Даша считала, что заслужила отдых, сессию сдала. Тоже спала до двенадцати. Родители были на работе, домработница кормила завтраком, и она начинала звонить подружкам. Парня у нее не было. Ромка был ей по статусу в школе, но одно дело, деньги для школьницы, они у него были, а для взрослой девушки, да с Дашиными запросами, не было. На филологическом факультете мальчиков было мало, все из провинции – Они и подойти боялись к надменной красавице. Она не сомневалась, жениха по статусу ей найдет папа. В клуб ходила с подружками, близко к себе никого не подпускала. Да и клуб, дорогой, элитный, ни для кого попала. И она была уверена, кого бы отец не выбрал ей в мужья, он будет ослеплен ее красотой, сражен намертво. Для него ее слово станет законом. Будет служить ей, баловать, выполнять ее малейшие капризы, задаривать дорогими подарками. Иначе и быть не может. Должен соответствовать, раз получил жену-красавицу. Звонок отца застал Дашу в постели. «Дашуня, встала?» «Никак не застану тебя. Ухожу, спишь. Ложусь спать, ты еще в городе. Вот что, в два часа я тебя жду. Не опаздывай, нам надо поговорить. А в три у меня деловая встреча. Думаю, у тебя будут вопросы». Постарайся, чтобы я успел на них ответить. Я приеду, папа, даже раньше. Что-то серьезное? Более чем. Без четверти два она была у него в приемной, умирая от любопытства. Отец вообще не интересовался ее жизнью, а тут сам позвал и что-то серьезное. Анечка, папа у себя? Обедает, просил подождать. надула губки. Сам велел не опаздывать. Но ровно в два часа он появился в дверях. Заходи. Аня, ко мне никого. До трех мы управимся. Садись и слушай внимательно. Ты выходишь замуж. Как? Уже? Я думала, после диплома. Еще и после аспирантуры. Тебе двадцать лет, и жениха такого нельзя упускать. И кто же твой избранник? Как ты думаешь, кто для единственной любимой дочки? Самый видный жених в Москве. У его отца крупная фирма. Скажем так, у нас общие интересы. Единственный сын. Кембридж окончен в этом году. Работать будет у отца. Ну что ж, папа, я знала, что могу быть спокойна. Когда ты мне его представишь? Помолвка через три дня. Свадьба 23 июля. Поедете в свадебное путешествие, чтобы к началу сентября были в Москве. У тебя учеба, у него работа. К чему такая спешка? Он же должен ухаживать за мной, дарить цветы и подарки. Это он будет делать после свадьбы, если ты не станешь фокусничать не показывай характер. Если откажется от тебя, другого мужа будешь искать сама. Он откажется? Да он умрет от счастья и будет делать все, что я захочу. Он видел хотя бы мою фотографию? Думаю, видел. Но в семейной жизни не это главное. Ты же любишь маму. Вы вместе 25 лет. Твоя мама для меня лучшая женщина. Она не только красивая, но и умная. Без нее я бы так не поднялся. Она моя опора, тыл. И работает не меньше меня. Тебе, если захочешь, не придется. Если не найдешь для себя что-то захватывающее. Люди так устроены. Хотят, чтобы дети жили лучше, легче, счастливее. Но в семейной жизни многое, если не все, зависит от женщины. Мужчине должно быть так хорошо с тобой, как нигде и ни с кем. Это, может, еще скажет тебе мама. «А пока выбери платье, сделай прическу и посиди дома, подумай. У тебя месяц на подготовку к свадьбе и к путешествию. Вы полетите в Грецию, на Сорос. И мы, и его родители сделали для вас все, что могли для начала. Поставили на ноги. Теперь сами. И с внуками не откладывай. А институт? Ну, пропустишь годик. Главное, чтобы ты все не испортила. Будь скромной, послушной. «Папа, чему ты меня учишь?» Он должен быть счастлив, что получил такую женщину, а за счастье надо платить. Как мы упустили тебя с мамой. Ну, ты поняла. В воскресенье помолвка в ресторане. Потом составишь список гостей на свадьбу, кого ты хочешь пригласить. Я никого не хочу. Одноклассников, однокурсников. Они все нищеброды. Пригласи своих приличных друзей. Я все понял, детка. Но фотография его у тебя есть? Знаешь, я не подумал, что это важно. Для женщины внешность имеет значение. А мужчина может быть хоть Квазимода, лишь бы умный и воспитанный. Папа, ты что? Как я покажусь в свете с Он окончил Кембридж. В 25 лет будет в совете директоров крупной фирмы. Заслужил жену-красавицу, поэтому его отец попросил твою фотографию. А в свете будут смотреть только на тебя и завидовать ему. Тебе пора уходить, меня ждут. «Пока, папочка. Вечером я хочу видеть тебя дома». Она быстро прошла приемную, спустилась к своей красной машине. Как ни странно, отец успокоил ее, примирил с женихом, которого в глаза не видела. Он может быть маленьким, страшненьким, все достоинства в уме. Какое ей дело до его ума? Но все будут смотреть на нее и завидовать ему. И пусть он это ценит. Дорого». Помолвка ее не пугала. Он будет потрясен раз и навсегда. Выбрала открытое платье. Но мама убрала его и достала светлый весенний костюм, прямая юбка чуть ниже колен, кружевная блузка, пиджак. Его снимешь в ресторане. Минимум косметики, никаких накладных ресниц. Помада розовая, но серьги с бриллиантами, кольцо дорогое и браслет белого золота. Туфли на каблуках не надо. Вдруг он маленького роста. «Мама, ну почему папа хотя бы не посмотрел на него? Если он мне совсем не понравится, я могу отказаться. Что вы делаете с единственной дочкой? Ты вон какого себе выбрала. Ты же не хотела выбирать? У тебя все нищеброды. Я вышла за нищеброда и ни разу в жизни не пожалела. А тебе принца подавай. Ну, вот тебе принц. А они бывают и горбатые». «Мам, он горбатый?» «Не думаю» но фотографию нам не показали. Папа должен был потребовать. Увидишь вечером. Отказываться поздно. Это лучшее, что сейчас есть на рынке. И ты лучшая, они это понимают. Не забывай улыбаться, быть приветливой. За столом, как я тебя учила. Меню я знаю, еще потренируемся. Дашенька, выдохни и смирись. Не испорть все с самого начала. Свадьбу не отменишь. Уже такие деньги вложены, и наши, и с их стороны. Помни, ласковая теля двух маток сосет. Понравится тестю еще важнее, чем жениху. У него сейчас больше возможностей. Неизмеримо. Поняла? Поняла.